И посмотрел в её конец к воротам из города, возле которых стоял Томас с арбалетом в руке. В позе Томаса было напряжение. Не ладно, сказал себе Олег. Не ладно. Я ж так и думал. Дик её завёл куда-то далеко, и там что-то случилось. Дик не думает, что она совсем другая, не такая, как он, и её надо беречь. Ребята тащили червяка наружу. Он уже стал почти чёрным, никак не мог приспособиться к плену. Тут рыжую Рут тоже взяли в плен, и Линда потащила её домой. Олег побежал к изгороди, и на бегу сообразил, что не взял арбалета, и поэтому польза от него никакой. Что? спросил он Томаса. Тот, не оборачиваясь, сказал: "По-моему, шакалы опять шляются. Стая та же, что и ночью. Не знаю. Раньше они днём не ходили". А ты Марьяну ждёшь? А не с Диком за грибами пошли. Я знаю, я их сам выпускал. Да ты не волнуйся. Если с Диком то ничего не будет, он прирождённый охотник. Олег кивнул. В этих словах была обида. Хотя Томас не хотел обижать Олега. Просто так получилось, что Дик надёжнее, дикий охотник, а он Олег не очень охотник. Как будто быть охотником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 сказал Олег. Спасибо. Надо оттащить, пока воронёнён не налетел. Я притащу, сказал Олег. Нет, сказал Томас. Он не один. Лучше сбегай за своим арбалетом. Если ребята будут возвращаться, им придётся сквозь стаю идти. Сколько шакалов в стае? Я 6 штук ночью насчитал, сказал Олег. Чёрная пасть шакала была разинута, белая шерсть торчали иголками. Олег повернулся, было что выбежать за арбалетом, но его остановил свист Томаса, свист громкий, в любом углу посёлка слышно. Остановиться? Нет, лучше за арбалетом. Это одна минута, что там? Мать стояла в дверях. Он оттолкнул её, схватил со стены арбалет, чуть не вырвал крюк. Где стрелы? Под столом? Близнецы что ли тащили?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 Ни одна душа в посёлке не смела даже дышать. Даже младенцы в колыбелях замолкли. И Олег представил, нет, даже увидел, как там за стеной дождя и велёсах стволов вживом, дышащем, движущемся лесу, прижимая спиной к тёплой жгучей коре сосны, стоит Марьяна Адикуповна на одно колено. Кровь хлещет из разорванной зубами шакала руки, старается перехватить копьец. "Старый!" крикнул Томас. "Борис, останешься у изгороди. Олег, беги за нами". У леса их догнала тётя Луиза с её знаменитым тесаком, которым она в прошлом году отогнала медведя. В другой руке она несла головешку. Тётя Луиза была большой, толстой и страшной женщиной, короткие седые космы во все стороны, балахон надулся колоколом, даже деревья погливо втягивали ветки и скручивали листья, потому что тётя Луиза была как злой дух, который зимой рычит в ущелье. И когда тётя Луиза споткнулась, алиану хищницу та вместо того, чтобы схватить жертву, спряталась за ствол, как трусливая змея. Томас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 Голос её прозвучал совсем близко. Она даже не крикнула, она позвала, как зовут с другого конца посёлка. И потом, когда они побежали снова, Олег услышал голос, дико, вернее, рёв, как звериный и бешеное уханье шакала. Олег метнулся в сторону, чтобы обогнать тётю Луизу. На переднем возникла спина Сергеева, который не успел даже одеться, бежал в одних кожаных штанах.